Глава 25 Подойдя к стойке администратора в офисе Индры, Пол показал свое полицейское удостоверение. «Старший детектив-инспектор Трасс. Будьте добры, мне нужна Индра Хадсон». Сидящая за стойкой секретарша прищурилась, внимательно изучая документ. Затем вздохнула и подняла трубку. «Простите, что дергаю, лапочка, но к вам какой-то детектив Трасс». Слегка выгнув бровь, Девица положила трубку. «Она сейчас выйдет». Несколько мгновений спустя в приемную решительным шагом вышла Индра. «Если это по поводу моей жалобы...» «Какой еще жалобы?» — не понял Пол. «Жалобы на то, что вы вчера вломились ко мне на работу, а ночью вытащили меня из постели. Честно говоря, это просто возмутительно. Если вы хотели провести обыск в моих владениях...» что вам следовало сделать это официально и для начала получить ордер. А если вам так уж приспичило допросить меня, то надо было иметь совесть и дождаться утра». Пол уже предвкушал то, что сейчас произойдет. В буквальном смысле предвкушал. «Нет, дело не в этом. Можно вас на минутку?» По крайней мере, ему хотелось дать ей шанс все обсудить с глазу на глаз. Индра посмотрела на него, словно не веря собственным ушам. «Нет, детектив, нельзя. Я довольно занята, и вам тоже стоит, наконец, заняться делом. С какой-то стати вы тратите время на меня, когда могли бы сейчас ловить человека, совершившего все эти ужасные преступления?» «Именно поэтому я и здесь, миссис хатсон «Вы солгали о том, что еще ни разу не ездили на своей новой машине в ночное время?» Она нахмурилась. Я не лгала вам. У нас есть доказательства обратного. Это совершенно исключено. Тогда как вы можете объяснить тот факт, что в воздушных фильтрах вашего автомобиля обнаружены ночные насекомые? Индра заморгала. Я... Я понятия не имею. В смысле, ночью машина стоит в гараже? Хотя могли же насекомые пробраться в гараж? И что насчет автосалона? Там вполне могли ездить на ней и ночью. Пол внимательно наблюдал за ней, пытаясь понять, было ли все это просто бравадой, или же она и вправду, искренне озадачена тем, с чего это он ставит под сомнение ее слова. Тут глаза у нее широко раскрылись, вроде как Индру осенило. «Я только что кое-что вспомнила. Погодите-ка минутку. Дайте проверить». Пол проследил, как она возвращается в свой кабинет, подходит к письменному столу, выдвигает один из ящиков и заглядывает внутрь. Затем Индра покачала головой и вернулась к Полу. «Пойдемте со мной». «Куда?» — спросил Пол. «Просто пошли». Когда в сопровождении Пола она пулей пронеслась через офис, люди с любопытством подняли взгляды от своих экранов. Затем Индра остановилась перед столом своего андрогенного ассистента с синими волосами. «Эйвери, ты случайно не в курсе, где запасные ключи от моей новой машины? Они лежали в ящике моего письменного стола». Щеки у Эйвери покраснели. Пол тут же насторожился. «Я... я не знаю». «Точно не знаешь». Индра, коряя глаза которой сверкали гневом, наклонилась к своему ассистенту. Под ее жестким взглядом Эйвери внезапно разрыдался. «Ладно, пошли», — со вздохом произнес Пол, указывая на свободную комнату для совещаний и первым зашел туда. Эйвери и Индра последовали за ним. Он захлопнул дверь. «Сядьте», — приказал он обоим. «Что происходит?» «Машину мне доставили сюда, к офису», — принялась объяснять Индра. «Я совершенно забыла, что к ней прилагался запасной комплект ключей, который я положила в ящик стола, и он это видел». и так Эйвери оказался все-таки он. «И вы думаете, что их мог взять Эйвери?» «Это был бы уже не первый случай», — сказала Индра. «Не так ли, Эйвери?» Заплаканный ассистент просто опустил голову. «Что вы имеете в виду?» — спросил Пол. «Эйвери обвинили в краже Блейзера у одной из девушек, с которой он познакомился в соцсетях. Он всегда это отрицал, хотя, учитывая всю эту историю с машиной, Индра не договорила». «Ладно», — подал голос Эйвери, — «я и вправду украл Блейзер. Но я не брал ключи от вашей машины, клянусь, хотя я знаю, кто это сделал». Он приходил сюда, когда мы собрались на прошлой неделе вместе кое-куда сходить, и он... Он и забрал запасной комплект, когда я рассказал ему про вашу новую машину. с ладонями о стол, Пол пристально посмотрел на синеволосого ассистента. И кто же это был? Эйвери глянул на Полы из-под своих длинных накладных ресниц. Эйп Эбботт.